Дорогу впереди перегородило что-то вроде шлакбаума, наспех сооружённого из стволов свежесрубленных молодых берёзок. Рядом с ним стоял щит со стрелкой, указывающей налево, в сторону свежей просеки. Под стрелкой красовалась надпись: "Объезд". За шлакбаумом группа мускулистых работяг усердно работала лопатами. вспахивая накаттанную телегами колею, словно готовились к посевной. Копали не все. Часть рабочих вколачивали вдоль дороги в землю колышки, натягивали на них бичевку, что-то старательно подсчитывая в уме, беззвучно шевеля губами. Филька за спину краем губ приказал рыцарь девушке, словно ненароком кладя руку на рукоять альфейского меча. На время операции в присутствии посторонних они договорились именно так называть герцогиню, превращённую магией юноши в симпатичного подростка, играющего роль пажа-оруженосца. За плечом девушки висел заранее взведённый, хотя ещё и не заряженный арбалет. Герцогиня заставила своего коня чуть-чуть попятиться назад. На реаксе и троль На боку его висел рыцарский меч Кевина, так как и юноша предпочитал более удобный эльфийский клинок, доставшийся ему в наследство от принца дома Бездонной реки, тёмного эльфа Треварда. Зейрк с сомнением показился на выпускной дар монастыря Ордена Белого Льва его хозяину и начал крутить в руке кочергу. Она была ему больше по сердцу. Эй, кажется, к вам обращается. Задерился крикнул Лука рабочим. Не груби и всем подряд, посадил его Кевин. Видишь, люди делом занимаются. Юноша говорил спокойно, но краем глаза исследовал растущие вдоль дороги кусты. Место просто идеально для засады. Дей кто-то так ов Сеплым пропетым голосом спросил один из работяг, поднимая глаза. Он воткнул лопату в землю, разогнался и вытер с лба обильно выступивший пот. "Я, Кевин, страствующий рыцарь ордена Белого Льва". "Мяу, это сам Кевин!" ахнул работяга, выпучив глаза. "Это тот, который племянницу короля спас. А!" -а, -а, -а! Мужик бухнул сона коленям в рыхлую землю и начал усиленно кланяться. Ваше рыцарство, пощадите, невиноваты мы, не по собственному хотению, а по приказу подрядчика дорожку на вашем светлом пути раскавыряли. Король нашей милостивой приказал дорогу к его зимней резиденции подправить, камушками замостить. Но вы не думаете, ваше рыцарство? Мы всё по правилам, как приказывали. Вон объезд по старому тракту готов. Мы его немножко подлатали, лишние деревца вырубили, так что проехать можно. А по этой просеке крюк большой. Почесал кочергой затылок Зырк. Да нет, часа полтора не больше. Ну ни фига себе! возмутился Люха. А ну в сторону, мы и попахате пройдём. "Отстанет от его", одёрнул юноша Бесса. "Видишь, королевский указ люди выполняют. Так его ж по-разному выполнить можно. Из неведомых тайников в своей одежде Лука выдернул бутылку мутняка. "Слышишь, мужики, а может, договоримся? Он вобы не мешало", поскрёб рабочей чёрной лопатой бороды грязными ногтями глазки его замаслились только мы не проедете вы дальше мостик там впереди через реку разобрали хлипкий он стал новый строить будем под водой со строим материалами ждём не вам лучше по тракту там мостик тоже няхти но мы его пока не трогали жали Он вздохнул, ука убирая обратно бутылку. "Сай чувствую, мужик, но не судьба. Придётся вам работать насухою. Пошли, балаболка". Юноша отронул поводья, направляя коня в сторону просеки. "Придётся дать небольшой крюк". Рабочие дождались, когда команда Кевина скрылась за деревьями, побросали лопаты и нырнули в кусты. Оттуда вылетел голубь и полетел куда-то вглубь леса. А вскоре из кустов вновь появились рабочие, только уже в облачении наёмников, с обнажёнными мечами в руках. Один из них сделал пас рукой, убирая морок. Разрытая и перепаханная дорога исчезла вместе с призрачными лопатами и приняла прежний вид. Мак махнул рукой, давая знак. Воины бесшумно, крадучись, устремились вслед за путешественниками. "Шев, ты порой меня убиваешь. Я рыцарь Кевин", с пафосом передразнил бес рыцаря. "Кто ж в таком секретном деле афиширует своё имя? А я что, зайчиком или кроликом должен притвориться?" Я рыцарь Кевин. Путешествую со своими друзьями и оруженосцами. Ну да, вот так вот просто путешествуешь. Ехидно хмыкнул неугомонный бес. А в чём проблема? Я странствующий рыцарь, странствую, где хочу. Не забывай, что сразу после побега из отчего дома нашей мадам Герцак приезжал к тебе. И об этом наверняка уже известно тому, кому этого знать не полагается, организаторам нападения. Хорошо, пусть будет так. Не стал возражать юноша. Я пошёл странствовать по свету в поисках дамы своего сердца, похищенной чёрными рыцарями. Как тебе такая версия нравится? Фильге, наверное, тебе нравится. хмыкнул Лука, покосившись на Герцогиню. А мне нет. И если ты каждому встречному попереиченному начнёшь тыкать в нос эту версию об успешном выполнении задания, можешь забыть. Оглушительный заливвистый свист из глубины леса заставил юношу выхватить альпийский меч, которым он тут же отбил три арбалетных болта. один из которых был направлен в афелию рыцарский меч кевина, запущенный мощной рукой сжиргов в полёт, пригвоздил к столу дерева стрелка, облачённого в кольчугу, прорабив её насквозь. "Ну, так я и знал", расстроился бесс. "Раз поперёк дороги шла баум, жди засады". Из-за деревьев справа и слева от путешественников Вскакивали наёмники с обнажёнными мечами. Топот множества ног сзади и спереди вдоль старого тракта сообщил юноше, что они попали в окружение. Они-то на лошадях, может, ещё и прорвутся. Да и зырку проголопируют них уже коня. А вот эти мелкие на пони, юноша скрипнул зубами, мысленно выругав себя за то, что взял в дорогу такую обузу. Однако сожалеть об этом уже было поздно. Зырк хлюка, спрыгивая с коня, начал он раздавать команды: "Охранять Фильку. Нас этими идиотами я разберусь сам. Они, видать, ещё не сталкивались с рыцарями ордена Белого лева. Сейчас я научу их уму разуму". Авойс паучим. Радостно загонали гномики, соскакивая со своих пони. Не бойс паучим, вано, а их на нас хватит. Авойс хватит. Не бойс хватит. Они первыми бросились в атаку и начали так ловко метить своими кувалдами наёмников, что у Кевина от удивления глаза на лоб полезли. На пару Гномийки работали просто изумительно. Первый наёмник, оказавшийся на их пути, снисходительно улыбался при виде таких грозных противников. Улыбался до тех пор, пока авоська не подсёк его ноги своей квалдой, да не больше не завершил дело, раскроив голову рухнувшего ему под ноги военным молотом. Остальные наёмники уже не улыбались. Ани селябам бросились в атаку. Одного из них о войско благословил Кувалды по затылку, взвившись в воздух в немыслимом прыжке, чуть не выше его головы. Словно кношкам у него были привязаны пружины. Другого небойско сокрушил, проломив ему грудную клетку, предварительно ловко поднырнув под меч. Тут один из них заметил изумлённый взгляд Кевина. а раньше не попадали, пробормотал юноша. А вой с ним впервые в кабацкой драке, наиболь с ним впервые. Да вы не как раньше придуривались, малявки. Дошло до юноши, когда он вспомнил неуклюжие попытки гномиков остановить их у входа в притон уважаемых людей Ольмансора. Заржали покинутые всадниками кони, ипутаясь поводьями в кустах, прорвались вглубь леса подальше от разгоравшейся на просеке драки. Свистнула арбалетная стрела, заставив рухнуть на землю ещё одного нападавшего. Это вступила в бой Офелия. Зырьк с люкой метались вокруг неё, карауша идущих на них лавиной из леса нападающих. Кверка тролля свистела в воздухе, вышибая из рук противников мечи и пробивая черепа. Но больше всех поразил рыцарь Люка. Этот щуплый задохлик бился сразу против полутора десятка противников, причём совершенно без оружия. Он метался между ними неуловимой тенью, проскальзывая меж мечами то раздавал молниеносные удары ребром ладони по горлу наёмников, то просто делая резкие тычки в разные точки на телах противников. После этого они рушились на землю и уже не шевелились. Рыцарь тут же дал себе слово никогда больше не отвешивать бесу подзатыльников и при первом же удобном случае взять у него пару уроков. Многих приёмов борьбы без оружия он попросту не знал а ещё ему пришла мысль что люка оказывается тоже успешно придуриваться изображая из себя лёгкого пустобрёха пацана которого можно плевком перешебить однако что за компания вокруг него собралась